409. Гуру. Психотехника для развоплощенных духов в применении к земному плану заключается в том, что на земном плане они творят через людей на земле воплощенных. Контакт идет через мысль и через чувства, то есть через эмоции. Мы им готовые, четкие, выкристаллизованные мысли даем для сознания и применения их к жизни. Составляя план, мы отливаем его в четкие психические формы или мыслеобразы и насыщаемыми ими непосредственное окружение, призванных кармою к действию лиц. Некоторых людей избираем исполнителями наших поручений. Лучше всего, когда сотрудничество добровольное основано на созвучии сознаний. Сознание, очищенное вихрями революции от ненужных нагромождений, более пригодно для сотрудничества, чем сознание людей старого мира. Отсюда ведущее значение новой страны. Всходы чудесные будут, когда лед пронесет и станет теплее, но ко времени все и всему свое время. Не торопитесь, и вы в ожидании несвоевременных всходов. Все придет в свое время. Так сказал сам.